Глава 21. Это был он. Крик Эзу. Я бы повсюду узнал эти пронзительные зеленые глаза. Как он нашел меня? Удалось ли ему проследить мой путь до Парижа и найти человека, который дал ему нужные сведения? Возможно, это был Туссен. Я нахожусь в смятении и обращаюсь к дневнику, чтобы привести в порядок мои мысли. Как и было условлено, мы встретились с Пипом и Карен в кафе, и разговор быстро перешел на политическую обстановку в Лейпциге. «Элли его тоже беспокоится», — повторяла Карен Пипу. «Элли тоже еврейка, но ей повезло хотя бы в том, что по внешности этого не скажешь», — добавила она. «Мы считаем, что рано или поздно здесь начнется то же самое, что и в Баварии», — тихо сказала Элли. «Это лишь вопрос времени». Пипа ощетинился. — Нам нужно подождать и посмотреть, что сделает мэр. Ведь не зря он сейчас находится в Мюнхене. Но даже если произойдет худшее, я уверен, что они не тронут студентов консерватории. Карен покачала головой и вздохнула. Тогда Пип повернулся ко мне. — Как поживаешь, Бо? — поинтересовался он. — Спасибо, пока нормально, — ответил я. — Где собираешься провести Рождество? Я взял короткую паузу для размышления. — Я... И тут я увидел, как в кафе входят два офицера СС, заметные благодаря своим характерным серым мундирам и пистолетам в кожаной кобуре на поясе. Когда я увидел лицо младшего из них, то физически ощутил, как кровь отхлынула от моего лица. Хотя прошло более десяти лет, Крик по-прежнему обладал волевым подбородком и пронзительным взглядом зеленых глаз, глубоко сидевших над высокими скулами с кожей светло-оливкового цвета. Он ответил на мой взгляд. Сохраняя бесстрастное выражение лица, я медленно отвел глаза и отвернулся. Эззу и его коллега расположились за столиком лишь в нескольких футах от нашего. Человек, поклявшийся убить меня, находился в зоне прямой досягаемости. — Мы пока не уверены насчет наших планов, — сбивчиво обратился я к Пипу, который ожидал ответа. Потом я повернулся к Элли и прошептал. — Он здесь. Крик Эззу. Ее глаза широко распахнулись. Не шевелись. Мы подождем несколько минут, а потом спокойно выйдем из кафе. Она крепко сжала мою руку. Появление Крига стало потрясением для меня, но появление его в сером мундире СС было подобно удару под дых. Детьми мы строили снежные домики, карабкались на мерзлые деревья и рассказывали друг другу разные истории, чтобы скоротать время долгими сибирскими вечерами. А теперь он служил нацистом. Я смотрел в пол. Мне хотелось вскочить и убежать, но я знал, что это бесполезно. Я не протянул бы и минуты. Было приятно встретиться, но нам с Бой действительно пора домой. Нам нужно закончить кое-какие композиции, — объявила Элли. Я кивнул. — До скорого, Карин. Пока, Пип. — Ну ладно, — отозвался Пип. На лице Карина отразилось сочувствие. Она решила, что нам просто стало не по себе при виде эсэсовцев. По-прежнему, сжимая мою руку, Элли спокойно встала и направилась к двери. Я не смотрел в сторону Крига, но ощущал на себе его взгляд, пока мы шли к выходу. С каждым шагом шанс получить пулю в спину повышался, но выстрела так и не последовало. Когда мы подошли к двери, я не удержался от искушения и бросил быстрый взгляд в сторону Крига. К моему удивлению, он повернулся спиной ко мне... и потягивал кофе, только что принесённой официанткой. Мы как можно быстрее вернулись в мою квартиру, стараясь не бежать, чтобы не привлекать внимание. Ты уверен, что это был он, Бо? — выдохнула Элли. — Почти уверен. Прошло столько лет, но его глаза остались такими же. — Боже мой, боже мой! мое ожесточение нарастало с каждой секундой. Пожалуйста, любимый, постарайся сохранять самообладание. Думаешь, он проследил твои перемещения? — я пожал плечами. — Должно быть. У меня нет другого объяснения. Но когда мы выходили из кафе, он не смотрел нам след. Он повернулся спиной. Элли облегченно кивнула. — Хорошо. Возможно, он не узнал тебя. Но, Бо, вы ведь оба русские! Как Крик мог стать членом СС? Его отец был родом из Пруссии. Помнишь, я рассказывал тебе о Кроносе Эззу? — Ну да, конечно, — ответила она, припоминая мой рассказ. Мы подошли к выветренному известняковому фасаду в ряду одинаковых зданий на улице и торопливо поднялись по узкой лестнице на третий этаж. Оказавшись в комнате, я запер дверь и задернул тонкие занавески. К счастью, фрау Шнайдер, которая была владелицей дома, тоже принадлежала к местной богеме и разрешала женщинам посещать жильцов, если те не задерживались позже девяти вечера. Я опустился на скрипучую кровать и обхватил голову руками. Если мы искали повод для того, чтобы уехать из Лейпцига, то серьезнее не придумаешь. Нам нужно как можно скорее подготовиться к бегству. Я провел пальцами по волосам. Мое дыхание было резким и неглубоким, и меня бросало то в жар, то в холод. Не знаю. Мне не кажется. Мир расплылся у меня перед глазами, а потом начал сжиматься в точку. Элли заметила мое состояние и немедленно опустилась рядом. — Не бойся, милый, все в порядке. Она обвела меня рукой. «Успокойся. Ты в безопасности, и я здесь. У тебя был шок, но ты скоро придешь в себя». «Нам пора уезжать, Элли. Он придет за мной, за нами». «Согласна, любимый? Но послушай меня, хорошо?» Я собрался с силами и кивнул. «Спасибо. Судя по твоему рассказу, у Крига Эзу есть одна жизненная цель — убить тебя. Так?» «Ты знаешь ответ на этот вопрос». Тогда, если бы он узнал тебя в кафе, то не стал бы колебаться, невзирая на последствия. Ты согласен? Я немного помедлил, прежде чем кивнуть. Полагаю, да. Поэтому разумно предположить, что он не распознал, кто ты такой на самом деле. Отсюда следует, что тебе не угрожает непосредственная опасность. Ты следишь за моей логикой? Я колебался. Точно так же и нынешняя политическая ситуация в Лейпциге, не представляет прямой угрозы для меня. Никто не врывается в наши дома и не разделяет нас по национальному признаку. Пока что. Разумеется, положение может быстро измениться, но в данный момент мы вместе, и мы в безопасности. Поэтому, пожалуйста, мой дорогой, сохраняй спокойствие, хотя бы ради меня. Я замедлил дыхание и посмотрел ей в глаза. Извини. Любимый, нет надобности в извинениях. Я просто хочу, чтобы ты знал, я здесь, и с тобой все в порядке. Она погладила мои волосы, что неизменно оказывало успокаивающее действие. Через несколько секунд я встал с кровати. И все равно пора действовать. Я начну составлять план нашего отъезда. Я вытащил свой чемодан из гардероба и положил его в центре комнаты. Завтра ты должна сходить в банк и снять все доступные средства». Потом мы просто уедем из города на последнем вечернем поезде. Куда ты предлагаешь бежать, Бу? Обратно во Францию? К жандармам, которые, по всей видимости, по-прежнему намерены арестовать тебя? Мы не сможем поговорить с Эвелин или Сландовски. В булонь и янкуре пойдут слухи о твоем возвращении после таинственного исчезновения, и полиция найдет тебя. Ты права. Мы не поедем во Францию. Это слишком большой риск. Мы отправимся в Швейцарию. Настало время выяснить, что могло произойти с моим отцом. Элли вздохнула. «Сколько лет ты говоришь об отъезде в Швейцарию, Бо? Неужели ты все еще веришь, что он жив?» Она застигла меня врасплох. «Нет. Конечно же, нет. Но что ты предлагаешь? Остаться здесь, в Германии? Должен ли я примириться с тем, что Крик может убить меня?» или что Гитлер может сделать то же самое с тобой. Я раздосадованно легнул в чемодан и сразу почувствовал себя виноватым. Элли старалась помочь, а я снова поддался панике. — Послушай, — умоляла она, — мы ничего не можем поделать с Гитлером, но, возможно, сумеем что-то предпринять насчет Крига. Я подбоченился. — И что же, Элли? — Я думала об этом в последние годы, — сказала она. — Почему бы тебе просто не вернуть алмаз? Я невольно рассмеялся. — Ох, Тебе известно, что я пытался вернуть ему алмаз в Сибири, но он ничего не захотел слушать и просто напал на меня. Элли кивнула. — Знаю, но с тех пор многое изменилось. Вы были детьми, а с учетом той ситуации, которую ты описал, я не знаю, о чем еще Крик мог подумать. Она помедлила, тщательно взвешивая следующие слова. — В конце концов, ты стоял над телом его матери. Меня передёрнуло от этого воспоминания. Я устал от многолетних попыток стереть его из своей памяти. Зачем напоминать об этом? Любимый, ты должен помнить, что никого не убивал. Меня беспокоит, что порой ты как будто забываешь об этом. Ты не виновен, и тебе нечего бояться перед Творцом. Перед Творцом, да. Но мой брат, Крик, это другая история. Крик считает, что ты убил его мать, чтобы завладеть алмазом. Мы оба знаем, что это не так. Он должен примириться с правдой. — И как ты предлагаешь это сделать, Элли? Подойти к нему на улице, хлопнуть по плечу и обнять его? Или бросить ему алмаз и сказать «давай без обид, братишка?» — Я понимаю твои чувства, Бо, — упавшим голосом сказала она. — Но не надо вымещать их на мне. — Прости, любимая, но, боюсь, ты забыла, почему мы оказались здесь. Крик поклялся выследить меня и отомстить за свою мать или умереть. Я хорошо его знаю, Элли. Наверное, лучше всех на свете. Он сдержит свое слово. Понимаю. Но есть несколько вещей, о которых нам следует помнить. Во-первых, он не знает твое новое имя. Здесь тебя зовут Боди Плесси. Во-вторых, ты повзрослел. — Да, ты моментально узнал Крига, но совсем не обязательно, что он также просто узнает тебя. — В-третьих, Криг знает, на каком инструменте ты играешь. — На скрипке. — Потом до меня дошло. — Ага, вот именно. Он определенно не будет наводить справки о студенте консерватории Боди Плиси, который играет на виолончели. Если он и спрашивал о тебе, то, скорее всего, начал терять надежду на то, что ты находишься здесь». — Думаю, это возможно, — согласился я. — Тогда у нас есть шанс на успех. У Крига нет элемента внезапности, которого ты так боишься. Если мы придумаем, как вернуть ему алмаз, возможно, в посылке, с полным и правдивым описанием обстоятельств смерти его матери, то, может быть, он откажется от преследования. Я грустно покачал головой. — Никакой правды ему не хватит, Элли. Он хочет отнять мою жизнь. Она погладила меня по щеке. — Давай попробуем, любимый. Тогда мы с тобой сможем жить спокойно. — Я боюсь Элли. — Я боюсь его. — Знаю. — Но у тебя есть Элли. Она встала и принялась расхаживать по комнате, размышляя вслух. — Во-первых, ты должен оставаться в квартире, пока я не выясню, где проживает Крик и каково его рабочее расписание. — Разумно для начала? — Да. — Со вздохом согласился я. — Хорошо. Тогда приступим. — Элли... — Да, любимый. Умоляю тебя быть осторожной. Мы лишь предполагаем, что крик не узнал меня сегодня вечером. Он проницателен и очень опасен. Если с тобой что-то случится, я добровольно сдамся в его руки. — Знаю. Поэтому мы так или иначе должны постараться и довести это до конца. Элли поцеловала меня. — До свидания, любимый. Я вернусь с информацией, когда получу ее. С этими словами она отперла дверь и вышла на лестницу, А я остался сидеть, застывший от страха, перед тем, что может случиться с Элли, если Крик все-таки узнал меня в том кафе. Время от времени я отодвигал занавеску и выглядывал на улицу, почти ожидая увидеть человека в мундире СС, смотревшего на меня в ответ. Ночь обещала быть долгой.